Когда муравей снова отправился в далекое путешествие, белка сидела у окошка и думала о нем. Вдруг она задрожала от страха и подумала, «А есть ли на свете муравей?» Она села на стул и обхватила голову лапами. «Может быть, я придумала муравья?» — подумала она. Мысли у нее потемнели, и белка испугалась, что сейчас расстроится так сильно, что не сможет пошевелиться. Но она все-таки успела вскочить, вышла на улицу, спустилась с бука и побежала в лес. Скоро она встретила сверчка. «Сверчок!» — едва выговорила она, запыхавшись. «Ты когда-нибудь слышала о муравье?» Сверчок ничего не ответил, но на лице у него появилось задумчивое выражение. «Муравей!» — пробормотал он. «Слышала ли я что-нибудь? Как ты его назвала?» «Муравей!» — ответила и белка. «Муравей!» «Муравей!» Задумчиво повторил сверчок. Муравей, муравей. Потом он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я о нем никогда не слышал». «Ох», — вздохнула белка, — «значит, я его выдумала». «Правда?» — заинтересовался сверчок. «Он обожал разные выдумки». «Но белка...» Быстро пошла дальше и спросила то же самое у жука, чайки, слона и воробья, но никто не слышал о муравье. «Нет», — говорили они, — «муравей нет, к сожалению, нет. Они слышали о нутре, коноплянке, антилопе гну, мускусной крысе, единороге, но ничего не слышали о муравье». Под вечер белка возвращалась домой, На лапках у нее была болотная грязь, и она с трудом смогла вскарабкаться на бук. Расстроенная, она сидела у двери своего домика, и последние солнечные лучики скользили по ее мордочке. «Значит, я его выдумала», — подумала она. «Я выдумала его передние лапки и его пальчики, и что больше всего на свете он любит мед, и что я так по нему скучаю». Это я тоже придумала. Она даже видела, как по ее мыслям бродит эта выдумка, как они вместе сидят на берегу реки, обнявшись. А потом она даже услышала, как эта ее выдумка объясняет ей что-то непонятное. Так она и заснула в этот теплый летний вечер прямо перед дверью своего домика. А далеко-далеко, в пустыне, муравей стер со лба капельки пота, ведь он бежал со всех ног, бежал в лес к Белке. «Только бы она меня не забыла!» — подумал он, и побежал еще быстрее. «Белка!» — крикнул он. «Я возвращаюсь!»